Глава четвертая. Этот мир не знает правил гостеприимства. «Хорошо постарался», — сходу похвалил меня стражник. «Держи, заслужил». Он протянул мне какую-то карточку. «Это твой пропуск город королевства, и вместе с этим доказательство личности». Стальная тонкая карточка с вытравленными на ней письменами и инкрустированным голубым камнем. «Довольно тонкая и ювелирная работа. И такую штуку мне дали лишь за то, что я воды натаскал? Не слишком ли щедро?» Осмотреть подробнее мне ее не дали. Все стражники одновременно топнули ногой и ударили себя кулаками в грудь, выпрямляя спины. Те, кто до этого сидел, еще и встали. А еще они гордо подняли головы, словно это скромное место посетил некто важный. «Мы рады приветствовать нового достойного гражданина королевства Арвейс!» произнесли они синхронно. Желаем, чтобы Его Величество был благосклонен к вам. Желаем, чтобы ваши деяния вызывали гордость народа за то, что они живут в одну эпоху с таким человеком. Желаем, чтобы ваша слава достигла темного континента и вселяла страх в черные сердца демонов». Говорили они так, будто приветствуют рождение героя. И, честно сказать, мне было немного не по себе. «Какого хрена эти ходячие крепости мне толкуют столь лестные речи? Явно же не умом тронулись». Тут причина определенно другая. От себя пожелаю тебе заслужить право создать род и принести в мир достойного рыцаря, добавил пожелание наставник. Эм, спасибо, наверное. Да. Я все еще не понимал, о чем речь. Но вроде как меня хвалят. Тогда продолжайте. Чего замолкли? Это стандартное приветствие для всех перерожденных. Мы признаем тебя как гражданина королевства и считаем своим. Разъяснение стражника мало чего пояснило ну, кроме того, что это стандартная процедура. Дейн, все сказанное не пустые слова. Я поясню тебе детали в городе, а сейчас подожди». Наставник подошел к столу и поставил на него бутылку с темной жидкостью, а еще небольшой мешок из домотканной ткани. «А это, уважаемые господа, благодарность нового гражданина за ваш труд». «Отлично! Я знал, что он все правильно сделает. Молодец парень!» У стражника, как, впрочем, и у всех остальных, На лицах появились улыбки. По всей видимости, они остались довольны. Еще немного пообщавшись, мы покинули казарму и спокойно вошли в город. Внутри он оказался именно таким, каким я его себе и представлял. Вот словно оказался на страницах графического арта, где изображен средневековый город фэнтезийного мира. Только вот другие расы отсутствовали. Одни люди кругом, и те редкие. «Дэйн, ты хоть теперь и гражданин, но стоишь на самом дне социальной лестницы». «От тебя сейчас не ждут ничего, кроме физического труда, где даже думать особо не нужно». Звучит так, словно есть альтернатива. Его слова просто сквозили фразой «Идти в работяги – плохая идея». «Да, стань наемником. Перерожденные в большинстве своем начинают именно с этого. И сейчас я веду тебя туда». «Есть резон?» «Более чем. Наемники, как следует из их названия, предлагают свои услуги за деньги». То есть без работы ты не останешься. Да и выбора у тебя нет. Если хочешь сегодня поспать под крышей над головой и не на пустой желудок, это единственный вариант. Мне там дадут поесть? Первые три дня ночлеги и еде сможешь не волноваться. Затем все за плату. Однако вот в чем загвоздка. Став наемником, ты автоматически перейдешь в касту воинов, а им становятся раз и навсегда. Подумай и реши, чего ты хочешь от жизни? «бесконечный труд и безопасность» или же «жизнь на острие клинка». «Став воином, я рискую получить вызов на дуэль?» «Ты это хочешь сказать?» «Именно так. Есть вероятность, что тебя зарежут в первый же день. Такое тоже бывало». «Весело тут у вас. Жизнь ничего не стоит, да?» «Поправка. Жизнь Черни ничего не стоит. А ты на данный момент ей и являешься. Другое дело, если тебе повезет и успеешь как-то показать себя, стать опытным, полезным наемником. Тогда рыцарь подумает дважды, прежде чем показывать на тебе свою удаль. Ты так нахваливаешь наемников, словно мне дорога только туда, а все остальное — бездарная потеря времени. Твой дар позволит тебе в течение двух месяцев пройти годовую подготовку. А если освоишь магию, то станешь востребованным наемником в короткие сроки. Путь воина при таких возможностях приведет к более значимым результатам. «Говорил, черт языкатый, мне и самому не по нутру в земле копаться». Средневековое фэнтези с магией. Тут из интересных только два пути: торговля и военное ремесло. Причем ко второму, по странному недоразумению, относится и познание магии. Повторюсь, такой себе мир. Херовенький. Мы, к слову, пришли. Дальше я тебя провожать не буду. Дальше ты сам. Вон двери, там можешь напроситься в наемнике. Наставник указал на вход в довольно-таки крупное и отличающееся от соседних здания. Прежде всего, оно было каменное и чем-то напоминало крепость. Даже вместо окон бойницы. Крыша плоская, с зубьями, видимо, тоже для лучников. Ну и двери такие, что так просто не выбить. Сейчас одна створка была открыта, и оттуда шел свет, словно внутри нормальные лампы, а не лучина. Да, только сейчас до меня дошло, что это же Средневековье, а окна имеют стёкла, в комнатах горит свет, да и вдоль улицы стоят фонари освещения. Для меня такие блага цивилизации столь привычны, что я их до этого не замечал, а осознав, был удивлен, увидев их здесь. Как бы откуда? Опять магия? «Поторопись, иначе рискуешь остаться ночевать на улице!» Наставник хлопнул меня по плечу и ушел. Вот и все на путстве с его стороны. Выкинув лишние мысли из головы, я сбежал на крыльцо и проскользнул внутрь здания через открытую дверь. Мельком, проходя мимо нее, отметил толщину дерева, Там тарану понадобится не один и не два удара, чтобы одолеть их. Понятное дело, от чего они открыты постоянно. Их не каждый сможет сдвинуть. Петли-то, небось, уже ржавые». Убранство внутри здания наемников удивило. Точнее то, как я с тихой улицы попал в шумное место, где толпа народа сидят за столами и галдят, разговаривая без остановки. Это не верно, точно не она. Но первое впечатление было именно такое. «А тут точно не забалуешь». Не с таким контингентом. Куда ни брось взгляд, наткнешься на бойца, увешанного оружием. Каждый в броне со следами боя. Если это кожа, то очевидные порезы или оборванные части. Если железо, то царапины или отколовшиеся куски. А рожи! Кошмар, да и только. Ими можно детей пугать. И чем круче снаряжение, тем страшнее рожа. Некоторых так вообще хотелось обойти по широкой дуге. Эти типы даже в хорошо освещенном помещении умудрялись одним своим видом создавать полумрак. Даже не понимал, как так выходит. Возможно, оптическая иллюзия. «Чего-то хотели?» Совершенно неожиданно произнесли сбоку от меня. Я аж от такого. «Да не подкрадывайся так неожиданно!» Скосив взгляд на звук, никого там не увидел. Повертел головой из стороны в сторону, но по-прежнему не нашёл источник голоса. «Ты где?» «Здесь!» На этот раз голос раздался за моей спиной. Я резко обернулся и успел заметить смазанный силуэт, который обходил меня со стороны, чтобы снова оказаться за спиной. Шагнув назад, я сбил кого-то с ног, а развернувшись со злорадной усмешкой, увидел хрупкую девушку со скорченным от боли лицом. «Не ушиблась?» В моих словах отсутствовал даже намек на сочувствие. «Сама виновата». «А ты, я вижу, смеешься над нашей Лиззи!» Мне на плечо легла громадная рука и впилась в него пальцами. Сжали так, что я лишь чудом не поморщился. «Давно лицо не вскрывали!» Другая такая же широкая ладонь легла на другое плечо, тоже вцепившись мертвой хваткой. И вот теперь уже я поморщился от боли. Затем эти две лапы с удивительной легкостью оторвали меня от пола, приподняв немного. После этого в поле зрения с обеих сторон появились жуткие морды наемников. Запах чеснока и перегара заставил заслезиться глаза однако это не помешало отметить мне их белоснежные зубы. «Какого хрена? Кто ваш дантист, уроды?» — спросил я и тут же получил в живот. Боль пробила такая, что на мгновение я забыл, что вообще происходит. «Тебе он не понадобится. А знаешь, почему?» Один из этих херов приблизил свое лицо к моему, и я аж почувствовал его горячее дыхание. Вместо ответа мой кулак врезался в его подбородок. Удар был отличным, быстрым, неожиданным, отработанным, И можно было бы гордиться, только вот из нас двоих больно было только мне, будто пока мне ударил. Ты из чего сделан, морда? – прошипел я. Из чего нужно? Это были твои последние слова. Ну так лови ответку! Здоровый кулак этого бугая заслонил перед моим лицом весь зал. Казалось, на меня несется смерть, даже жизнь промелькнула перед глазами, когда его лапа врезалась в мой нос. Я думал, все, череп треснет, и мне сразу наступит конец. Второй раз боль от удара сотрясла все сознание. Там не отдельные звезды были, а целое скопище галактик. А ситуация, однако, повторяется. Вот снова подох, опять какая-то шалашовка. Неужели отправят в другой мир? И только я размечтался о нормальном мире и не отстойном фэнтези, как тут, а чтоб была светлая сказка с пони и уточками, как сознание вернулось ко мне, где я увидел рожу стражника. «Смотри-ка, очнулся!» — весело произнес он, и одним движением поставил меня на ноги. В глазах от такого подъема резко потемнело. «Минус еще два зуба!» — отметил другой голос, когда я выплюнул сгусток крови вместе с несколькими зубами. «Зато челюсть целая! Уже успех!» «Может, его подлечить? Я могу! Бесплатно!» Меня мутило, и я видел с трудом. Да и звон в ушах не прекращался. Однако от чего-то у меня не осталось сомнений, что владелец этого голоса не может быть воином. «Нет, не сейчас. Сперва пусть показания даст. Дэйн, говорить можешь?» Я узнал этого стражника. Именно с ним я разговаривал об отработке своего начального снаряжения. «Угу!» — повернув голову, сфокусировал глаза. Это был успех. После этого мне стало значительно легче. Я, оказывается, находился на улице, в окружении народа. Правда, в основном вокруг были стражники в своих громадных доспехах. «Смотри сюда!» — он указал пальцем куда-то вперед. «Они хотели тебя убить!» Не было такого, крикнул один из двух здоровяков. Мы защищали честь девушки. Оба парня, что так тепло встретили меня в заведении, сейчас лежали на земле, придавленные стражниками. Причем казалось, что разница в силах между ними колоссальна. Вас, уважаемые, пока не спрашивали, произнес стражник добрым тоном, но только сильнее надавил коленом на одного из двух лежащих. Тот захрипел, а толпа загалдела. Им явно не понравилось, как стражники себя ведут. Недоразумение. Лизи скажет больше. Слова дались мне с трудом. На самом деле, видя, как эти два урода лежат, придавленные в мостовую, мне хотелось их смерти. Да, определенно они хотели меня убить. Я уверен, мое лицо сейчас выглядит очень живописно и красочно. По крайней мере, я чувствую его именно так. А зубов стало меньше на добрую половину. Хотя прикушенным языком очень трудно что-то почувствовать. И было бы неплохо, точнее было бы очень хорошо. Если эти два урода сгниют за решеткой, только не все так просто. Мне еще предстоит становиться наемником, а значит работать со всеми этими людьми. Чувствуя настроение толпы, даже дураку ясно, что нужно показать себя нормальным пацаном, не бежать под юбку стражников. Я же говорил, могу договорить с дарюку не дали, впечатав его лицо в камень мостовой. Меня аж передернуло от прозвучавшего чокочего звука. Не мешайте следствию, гражданин. Все тем же спокойным голосом повторил стражник. И, по всей видимости, это было последнее предупреждение, так как толпа заметно притихла. «Чтобы вы понимали, какое нарушение совершили эти двое, я объясню детали. Пострадавший является перерожденным, и это его первый день в нашем мире. Звон в моих ушах не исчез, но я все равно смог уловить, как местные перекинулись между собой несколькими фразами во время паузы, сделанной стражем. Похоже, кранты этим двоим». «Нанесение тяжких травм мне дуэли запрещено. Это приравнивается к разбою. А как поступают с разбойниками, вы все прекрасно знаете». Стражник за волосы поднял бесчувственного здоровяка и приложил к его шее нож. «Подождите, не нужно. Это моя вина. Они за меня вступились». Вперед выбежала девушка, которую я сбил с ног. «Опять ты!» Страж опустил оружие, посмотрев на девушку с осуждением. Видимо, это не первый раз, когда она наводит суету. «И как так вышло, что за тебя хотели убить нового гражданина нашего славного королевства? Что он тебе такого страшного сделал?» «Нечаянно толкнул, я и упала». «Тебя уронили! Нечаянно! Самой-то не смешно!» Другой стражник сказал это так, как если бы сам был не в силах справиться с этой крупкой девушкой. «Да, сама не понимаю, как так вышло. А потом просто не успела их остановить». «Вот как!» Стражник отпустил здоровяка, и тот рухнул на мостовую словно мешок с землей. «Выходит, причина всему снова ты. Я обещал, что в следующий раз закрою тебя на сутки. Обещал?» «Да, извините. Я готов понести наказание». Девушка обрадовалась. «Для нее отсидеть за решеткой целые сутки — хороший итог конфликта? Серьезно?» «А что скажет сам пострадавший?» Стражник как-то странно на меня взглянул, спрашивая это. «Если всех вылечат за их счет, то, я думаю, об инциденте можно забыть». Меня определенно разводят как лоха. Что это баба, что здоровяк, и особенно стражники. Я прямо с жопой чувствую, что в этой ситуации не стоит охреневать, не поймут. «Господин святой, поможете?» «Конечно», — местный целитель выглядел, как я себе его и представлял. «Клирик, классический клирик. Белые одежды, нелепая шапка, посох прикольный. Единственное, крестов нет, вместо него какой-то сложный символ. «Только я возьму двойную плату!» Все же вечер, целый день работал, маны мало осталось, а пациенты тяжелые. «Как вам будет угодно», — только и сказал стражник, и его манера слишком уж почтительна. Резкая смена обращения в сравнении со здоровяками просто рвала шаблон. То он жестокий каратель с правом сильного, и тут сразу даже без щелчка пальцев превратился в подобие шестерки. Какого хрена? Когда святой подошел ко мне и приложил свои руки, я глазам не поверил. От его ладони шел зеленовато желтый свет, а мои раны затягивались сами собой, словно запись включили в обратном направлении. А еще это было больно. Так же больно, как если бы меня резали. И стоило мне предположить, что эту боль еще можно как-то перетерпеть, как далее себе знать зубы. Я говорил про боль. Вот где была настоящая боль. Вот теперь я страдал как никогда. Нет уж, задницу такое лечение. Эта мысль единственная висела у меня в голове пока я отходил от шока. «Магия ж, магия! И ее тоже нахер! И святых! И этот мир! Эй, парень, вставай уже! Я не хочу торчать тут всю ночь!» Голос той самой девушки, из-за которой все это произошло, донесся до моего сознания не сразу. Точнее, я с опозданием осознал смысл сказанного, продолжая валяться и отходить от шока. «Я что, вырубился, когда клирик превратился в дантиста?» «Ты ужасный человек! Знала?» Я сел и, проморгавшись, смог нормально рассмотреть обстановку. Недалеко от входа в здание, из которого меня вышвырнули, стояла парочка ребят. По их взглядам было понятно, что они тут только из-за Лизи. Я им до фонаря. Как грубо. Я вообще-то беспокоилась. За себя, знаю. Что с теми двумя произошло? За тебя. Ну и за себя тоже, немножко. А с мальчиками все в порядке. Обещали тебе бока намять, как только оплатят работу святого. Сейчас, наверное, продолжают пить. «Намять бока? Мне?» «А они смешные». Встав, осознал, что мое состояние намного лучше, чем ожидалось. Даже не болит ничего. «Чудеса». «А нет, не то говорю. Магия». «Вот теперь правильно». «Почему смешные? Думаешь, у них не получится?» «Ты их руки видела? Их минимум — это сплющивать дробя кости. Какое там мять?» «Угрозу я не воспринимал, всерьёз. Да, стану наемником, и они могут вызвать меня на дуэль» где очень быстро превратят в отбивную. Однако не думаю, что так будет. Скорее всего, парни за этой показушной враждебностью хотят избежать извинений. Ни им, ни мне этого не нужно. Поэтому лучше просто подыграть. Ведь это возможность устроить реванш между нами. «Пойдем, зарегистрируем тебя. Ты же за этим пришел».